Звук колокольчика понесся по залу, и кентару показалось, будто бы все вокруг изменилось. Хотя ведь не изменилось ничего. Воздух наэлектризовался и успокоился. Пламя свечей дрогнуло, однако статуя мудреца продолжала стоять неколебимо. Госпожа тишина вернула колокольчик на алтарь. Встала. «Пойдем со мной. Не мертвый близко». Он тоже встал и, обернувшись, заметил, что мумии и монахов куда-то исчезли. Зал был тем же самым, куда они вошли, но сейчас был пуст. Они направились к выходу, и тогда Кентаро осознал, что колокольчик действительно их куда-то перенес, вместе со всем зданием. Они вышли в сад, прекраснейший сад, равного которому Кентаро не видел в жизни. Дух был уверен, что они находятся на самой вершине горы тэншин В месте, куда наверняка нельзя было попасть иначе, чем с помощью магии. Здание, из которого они вышли, было почти точной, копией здания внизу, и все же дух знал, что это другое строение, потому что не могло такого быть. Даже самые могучие заклятия не могли перенести целый храм. В саду находилось серебристое озерцо, в середине которого был виден небольшой островок, а на нем помост, укрытый кроной растущего рядом дерева, цветущей вишни Розовые лепестки опускались с него на лежащее там под покровом ветвей тела. «Господин Канеко». Мальчик лежал спокойный, размеренно дышал. Его руки и ноги были открыты, из них торчали тонкие, дымящие кадилами иголки. Точно такие же иголки торчали и во лбу ребенка. Канеко не находился в плену. Змеи, монахи, они лечили его». Лечили на островке под кроной вечно цветущей святой сакуры. Дух вошел в воду озерца, взобрался на островок и очень медленно подошел к ребенку. Госпожа Тишина следовала за ним след в след. Мальчик спал, но это был сон полный спокойствия. Каждый раз, когда наследник клана Нагата показывался посторонним, он более всего напоминал живого мертвеца. «Бледного, еле дышащего». Но здесь, благодаря благовониям, травам, ритуалам и секретной магии проклятого монастыря, ребенок выглядел как самый здоровый из мальчишек на этом свете. Духу даже показалось, что он поправился, набрал вес. «Ты ведь уже знаешь, кто такие бессмертные, правда, Кентаро?» — спросила старушка. «Ты ведь служил одной из них. Это мужчины и женщины, испытавшие прикосновение богов» помазанные для вечной жизни, в которой со временем и сами станут богами. Но божества любит равновесие. Лишь равновесие гарантирует существование мира. И если есть вечная жизнь, то должна быть и вечная смерть. Ее символизируют не немертвые люди, также отмеченные богами, но иначе. Если предназначением бессмертного является вечная жизнь и божественность, то предназначение немёртвого короткая, полная страданий жизни, вечная пустота. Душа немёртвого не попадает на небеса, а растворяется в этой пустоте, исчезает. Вечная слава и вечное страдание разве же это не прекрасно? Прекрасно. Вздохнул Кентара, догадываясь, к какому выводу клонит госпожа тишина. «Скорее ужасно. Боги умеют быть столь же жестокими, сколь милосердными». «Но и из такой судьбы может возникнуть добро, дух. Потому что не мертвый может совершить чудо, хотя и одно единственное. Даром того, кто родился, чтобы страдать, может стать избавление от страданий кого-то другого». Не мертвый может пожертвовать своей жизнью для того, чтобы спасти жизнь кого-то другого, понимаешь, дух? Понимаешь? Или мне нужно на самом деле сказать это самой? Нет, не нужно. Господин Канека, его страдания — болезнь, что мучила мальчика с младенчества. Он не мертвый, вот поэтому его и не удавалось вылечить, потому что не болезнь терзала его тело, но воля богов. Он взглянул на женщину. А ты желаешь, чтобы он последним дыханием отдал свою жизнь кому-то другому? Кому? Старушка обошла кентаро, подошла к краю озерца и с жестом велела ему приблизиться. Выполнила ладонью размашистый жест. Поверхность воды забурлила, потом разгладилась и показала совершенно неожиданный вид. Могучий мужчина лежал на ложе, обитом конской шкурой. Лицо его было бледным. Открытые руки и ноги были испещрены дымящимися иглами. Вокруг кружили люди, одетые в странные белые одежды, ухаживали за лежащим, ощупывали его, прикладывали ладони к колбу и качали головами. Где-то рядом стояли войны. Мангуты с длинными волосами в темных панцирях и со щитами на спинах охраняли вход в комнату. С другой стороны, на коленях рыдали женщины. Старые, молодые и красивые, те, у которых время отняло привлекательность. Наложницы великого хана «Потому что на ложе лежал именно он, великий хан Мангутов Шугис. Он умирал». «Это... это...» «Это происходит на наших глазах, хотя и в другом месте», — объяснила старушка. «Вождь Мангутов, Шугис, хан, заболел и умирает. Армия остановила наступление, ожидая прибытия с континента его сына, Коттула. «Если великий хан умрет...» то именно его потомок закончит покорение Ниппона, утопит нас и наши земли в нашей же собственной крови. А потом разобьет Юрту в самом сердце островов и будет в ней пить вино из наших черепов. Разве что нам удастся не допустить этого. Медики Шуги из Хана ищут спасения для своего вождя. В том числе и здесь, в Ниппоне. Они прибыли к нам». «О, да! Нашли дорогу на гору Теншин и предложили договор. Жизнь хана в обмен на спасение Неппона. Закончится завоевание, кровь и резня, кланы склонятся перед Шуги с ханом и его потомком. И это всё. Конец. Неппон будет платить дань, но мы спасем наши земли, наших друзей, нашу культуру. Нужно всего лишь вернуть хана от врат смерти». «И мы это здесь совершим. Ты и я вместе. Мы спасем, непон Кентару покачал головой, не веря собственным ушам. Он понимал, что озерцо волшебное лишь передает образы с другого места, но все равно у него чесались руки выхватить меч и пришпилить слабеющего палача Ниппона к катафалку, на котором тот лежал. «И ценой должна стать жизнь этого ребенка, верно?» Спросил он беспомощно. «Не мертвый для того и рожден, чтобы отдать свою жизнь за кого-то другого», ответила госпожа Тишина. «На первый взгляд кажется, что господин Канеко отдаст жизнь за мучителя нашей отчизны. Однако на самом деле он отдает жизнь за каждого жителя наших островов, кто еще не познал мангутского железа, кнута и неволи». «Господин Канеко...» «Уже согласился», — улыбнулась старуха. «Я говорила с ним об этом, объясняла, растолковывала. Это мудрый ребенок. Он понимает, какая ответственность лежит на его плечах. И он не колебался, когда я представила ему последствия того, что произойдет. Он согласился. Согласился отдать жизнь за Шугисхана. Это его решение, его собственное». Кентаров взглянул на спящего ребенка. Он проделал такой долгий и опасный путь лишь для того, чтобы узнать, что в конце его все равно ждет смерть. «Хорошо», — сказал он, — «пусть будет так, как ты считаешь нужным, госпожа. Но позволь ребенку еще только одно, чтобы он ушел спокойно, а я сохранил бы свою честь. Разбуди его и позволь в последний раз увидеть любимого отца. Надеюсь, я не слишком много прошу». Она не колебалась ни секунды. «Нет, не слишком», — подошла к ребенку, осторожно вынула из его тела иглы и отложила в сторону в специальную мисочку. Ребенок мгновенно проснулся, открыл глаза и застонал. Его тело вновь побледнело, он стал на глазах худеть, словно шарик, из которого выходит воздух. Действительно, его время уже подходило к концу. «Господин мой», — старушка опустилась на колени у его постели, — «Прибыл гость, слуга твоего отца, Кентаро, дух!» Канеко с трудом приподнялся на локтях, потом свесил тонкие ножки с помоста, коснулся ими земли островка. Посмотрел на Кентаро. О чудо! Не испугался, хотя дух и представлял собой жалкое зрелище. Потрепанные доспехи, засохшая и потемневшая кровь, пятнающая их голубизну, лицо заросшее и суровое. Воистину, великая сила дремала в этом слабеющем теле. «Я, Апо, помню тебя, господин, хотя почти терял сознание там, в зале предков, среди огня и крови, но я помню тебя». Кентара опустился на колени у ног мальчика. «Господин, начал он, меня послал твой отец, великий Нагата Фукуру, он беспокоится о тебе». Он хотел тебя увидеть в последний раз, но сейчас я знаю». Он поднялся и взглянул с жалостью в глаза ребенка, зная, что это невозможно. «Госпожа тишина объяснила мне, что ты должен совершить». Ребенок погрустнел. «Да», — ответил он. «Она объяснила. Я дам жизнь за того человека. Хана. Но мой отец, мой любимый отец...» Он вздохнул. «Мне очень жаль, что он меня не увидит». «Он тебя нет, господин». кентаров взглянул на старушку. «Но, возможно, ты бы смог его увидеть, перед тем, как выполнить свое предназначение». Канека глубоко вздохнул, повернул голову к старушке. «Госпожа, это и впрямь, возможно, я мог бы увидеть своего отца в водном зеркале». Госпожа тишина низко поклонилась. «Твоя воля — приказ для меня, он не мертвый». Она сделала широкий жест ладонью. Поверхность воды задрожала, образ на ней изменился. Кентаро подошел к мальчику, помог ему удержаться на ногах. Ребенок был худым, как скелет, таким легким, что, казалось, самый слабый порыв ветра унесет его в голубую даль. Опершись на сильную руку верного духа, немертвый Канеко подошел к берегу островка и взглянул вниз, на поверхность озера. По его щекам потекли слезы. «Нагата Фукуро» тоже умирал. В водном зеркале отражалась его комната, освещенная рядами ламп и свечей. На постели лежал укрытый голубым кимоно, украшенным тройной волной клана Великий Даймё. Его лицо еще более исхудало со дня последней встречи с Кентаро, конечности напоминали просто обтянутые кожей кости. Госпожа Мэйко была рядом с ним, стирая со лба кровавый пот». Рядом на коленях стоял тоже бледный, но гораздо более сильный Шимео Китсуне Хаяи. Кентару присел рядом с плачущим ребенком. «Твой отец пожелал увидеть тебя в последний раз», — шепнул он на ухо мальчику. «Он так любит тебя, что послал меня и Хаяи на край света, чтобы найти тебя. Я спускался в самые темные долины и взбирался на самые высокие вершины по его приказу». Мальчик не отрывал взгляды от поверхности воды и образа на ней. Фукуро едва дышал. Каждый вдох был победой. Каждое дрожание ладони — предвестником конца. Но Канеко был уверен, что даже сейчас, в свои последние мгновения, умирая на ложе болезни, великий Нагато Фукуро, Даймё, некогда могучего клана, думал только об одном — о своем ребенке. «Господин Кентаро». «Да, он не мертвый» кровавый пот, ладонь Майко в человеческой ржавчине, голубое кимоно с моном клана, точно такое же, как на плечах мальчика. «Я готов отдать жизнь», — сказал он, а потом шепнул несколько слов самое ухо Кентару. Дух встал, все еще сжимая дрожащего ребенка. «Наш господин готов», — сказал он старушке. «Пусть же свершится». Ответила она и поклонилась так низко, что ее бледный лоб коснулся земли. Канеко все смотрел на сцену в пруду. Еще раз взглянул на Китсуне, на госпожу мэйко наконец, на своего отца. Закрыл глаза. «Я ухожу!» Прокричал он с силой и упал в объятие духа. Неживой. Кто-то мог бы ожидать, что небо прошьют молнии. День станет ночью, а ночь днем что гора Теншин задрожит в своих основаниях, тучи раступятся, и сами боги обратят свои лица к монастырю Сунбай, в котором только что закончил свой земной путь маленький немертвый. Но ничего подобного не произошло. Мальчик просто обмяк в руках Кентару. Дух поднял его и подошел к помосту. Госпожа Тишина также поднялась с колен и вместе с воином уложила маленькое тельце господина Канеку обратно на помост. Нежно и с любовью погладила волосы ребенка, закрыла ему веки, потом подошла к озерцу, сделала медленный широкий жест, вызывая образ из комнат хана. И задрожала. «Нет!» — шепнула она. «Нет!» Великий Шугис-хан был мертв. Она нервно махнула рукой еще раз, поверхность вскипела, настолько резким был приказ госпожи тишины — и она увидела новую картину». Господин Фукуру открыл глаза. Был в сознании, смотрел на Мейку и своего верного Шемио, задвигались его губы. «Мой спросил он. «Мой уже вернулся?» Да, он был по-прежнему стариком, но стариком крепким, полным жизни. Минуту назад стоял у врат смерти, теперь же выглядел так, будто готов тут же сесть на коня и завоевать весь Ниппон — Госпожа Тишина отвернулась от пруда, взглянула на Кентаро. В ее глазах кипела буря, по щекам текли крупные слезы. «Хан мертв!» — зарычала она. «Не мертвый отдал жизнь!» «Отдал жизнь!» — за своего отца. Спокойно ответил Кентаро. «Это ты...» «Это все твоя вина!» — закричала сквозь рыдания старуха. «Ты приносишь вред всем, с кем сталкиваешься, всем! Ты снова это сделал, мог спасти Ниппон. В одной руке ты держал судьбу островов, в другой свои собственные, приземленные потребности. И как всегда ты выбрал себя! Себя!» Я ничего не выбирал. Я только дал ребенку возможность в последний раз увидеть своего отца. В последний раз. Это была его воля, не мертвого. Его воля и его право. Глупец. Мы могли спасти нашу родину. Каким образом? Отбирая у того, кто должен был ее спасти, у маленького ребенка свободу воли? Разве не так поступают мангуты? Разве не отбирают у нас возможность решать самим за себя? Мы не победим их таким способом. Не победим, превращаясь в них. Мы не превращаемся в них, дух. Мы всего лишь сражаемся. Сражаемся каждым доступным нам способом. А теперь ты отобрал у нас этот единственный и последний шанс. Откуда эта уверенность? Откуда такая уверенность, что наши мучители и палачи исполнили бы свое обещание? Ты считаешь меня наивным? Но ведь это ты поставила все на обещание умирающего чудовища. Палача наших земляков. Он покачал головой. Хан мертв. Его душа горит в аду, наконец-то. «Ты глупец! Глупец дух! Его сын Котул! Он прибудет сюда, и когда узнает, что мы не спасли его отца, его бешенство сожжет нас всех! Ниппон станет страной пепла!» «Пусть прибудет. Мы окажем ему отпор. Желаешь спасти Ниппон, дорога к спасению единственная, и это дорога — меч!» Госпожа Тишина с грустью покачала головой. Она плакала, проливала искренние слезы жалости к себе, к своему погубленному делу, к обреченной на гибель стране. «Нет, дух, спасение не всегда приходит через меч», — сказала она голосом, холодным как сталь. «Это именно меч обрек нашу родину на то, что она сейчас испытывает. Но... Но я уже не хочу тебе объяснять. Я слишком стара для этого». «Слишком стара для очередного ученика, которому нужно объяснять мир!» Кентаро отступил. Его правая рука коснулась рукояти алого клинка. «Слишком стара. Давай с этим. Закончим!» Она атаковала так стремительно, что дух не успел даже вынуть оружие. Выхваченный меч промелькнул возле его лица. Кентаро ушел от удара, оттолкнулся от земли и лишь тогда вырвал свой клинок из ножен. Но госпожа тишина была быстрее его, значительно быстрее. Прыгнула за ним следом, размахнувшись катаной. Ее удары были словно молнии, быстрые и мощные. Кентаро чудом уступил дорогу мелькающей стали, даже не пробовал парировать вражеский клинок. Ждал подходящего момента. контратаковал Он не хотел убивать женщину, наставницу его учителя. Ту, что была ему так близка, хоть они и были врагами. Не желал ее убивать, поэтому ударил ее по запястью, чтобы лишить возможности держать оружие. Но госпожа Тишина знала эти фокусы. Все же она сама научила им седого пса. Выпустила катану, меч упал на землю, она убрала кисти из-под самого меча Кентаро и отступила, доставая ножи кунай. Дух не избавил темпа, перепрыгнул оставленный, меч замахнулся, но женщина, которую когда-то звали Томоэ, была быстрее. Ударила ножами, в каждой руке сжимая их по два – Молотило ими воздух, словно когтями, с такой скоростью, что дух лишь чудом избежал попаданий. Он хотел контратаковать, ударить сам. И не мог. Старушка была живым вихрем стали. Расстояние, только это могло его спасти, нужно было увеличить дистанцию. Кентару оттолкнулся ногами от земли. Отпрыгнул в озерцо. С плеском погрузился в него по колени. Знал, что вода будет лишь замедлять его движение. Но замедлит также и противника, а это уже что-то». Старушка метнула нож, это была первая атака, которую Кентаро сумел отбить. Прыгнула к нему, размахнулась но у него был свой план. Застрекотала «Кёкэцу сёге». Трос на волосок миновал женщину. Крюк вонзился в навес под крышей храма. Духа вынесла прямо из-под ножей старушки. Он приземлился на черепицу не слишком изящно. Просто втянул трос обратно в механизм на рукавя, а на какое-нибудь другое движение времени уже не хватило. Так что... Приложился спиной о крышу, прокатился по ее скату вниз и лишь в последний момент успел встать на ноги. Госпожа Тишина все еще была внизу, стояла в озере, и с нее лилась вода. В ладонях же ее уже были новые кунай. Кентаро выставил меч перед собой. Раздался плеск, старушка прыгнула так высоко, что духу это показалось невозможным... Мелькнула в воздухе и уже через мгновение оказалась за ним. Ударила, чтобы столкнуть его с крыши. Он ушел от этой атаки, но ему не удалось сбросить ее вниз. Нанес ответный удар косым, секущим в спину. Казалось, лезвие уже вот-вот рассечет тело старушки, но та, как всегда, была быстрее. Оттолкнулась, взлетела и ударила ногами. В последний миг дух смог взмахнуть левой рукой. Складной стальной щит развернулся, но пинок был настолько сильным, что отправил Кентаро вниз. Мужчина прокатился по черепице и в последний момент увернулся от брошенного ножа. Они сражались на вершине мира. Лишь одна из четырех сторон крыши спускалась к озеру, островку и по мосту с телом ребенка, к внутреннему дворику монастыря. Остальные же три обрывались над бесконечной пропастью горы Теншин. Дальше было только небо и окутывающие земли вокруг облака тумана. Кентаро хотел воззвать к разуму женщины, он хотел прекратить бой, отчасти потому, что знал, в других обстоятельствах они могли бы, да нет, должны были драться на одной стороне, а отчасти потому, что этот бой мог стать для него последним. Госпожа Тишина и он — духи, лишившиеся хозяев, инструменты, без руки, которая могла бы ими управлять. Только один из них сойдет с этой горы». Старуха снова атаковала. Ножи кунай блеснули в воздухе, подобно молниям. Кентара уклонился от броска и вдруг понял, что это был лишь отвлекающий маневр. Женщина сократила расстояние, ее ноги выбили на черепице, ровный ритм прыгнула, выхватывая «Вакедзаси». Дух взмахнул левой рукой в последней отчаянной попытке заслониться. Затрещал механизм раздвижного щита. Стальные элементы разошлись в последний момент. Лезвие короткого меча прошло сквозь стальной барьер, проскользнуло в местах стыка пластин. Его кончик остановился у самого лица мужчины. Он дернул рукой, выдергивая из руки старухи пойманный сталью щита меч. Пнул, отталкивая ее. Перешел к контратаке, ударил сверху, целясь в открытую кличицу. Но женщина опять оказалась быстрее. Она ушла от удара гибко, почти танцуя, поворачиваясь и одновременно доставая новые ножи. Одни боги знали, сколько их у нее еще в складках одеяния. Удар... Кентару опять еле уклонился, махнул мечом, словно отгоняя муху, одновременно сокращая дистанцию. Госпожа тишина не атаковала. Стояла в том же месте, где закончила предыдущий маневр. Тяжело дышала. Этот поединок был мучителен не только для него. Он сбросил с левой руки больше не нужный складной щит. Сломанный пробитый мечом в Акидзасе. Сталь зазвенела по черепице, скатилась с покатой поверхности. Он выставил перед собой алый клинок, держа его двумя руками за рукоять. И тогда он понял, что у него еще есть шанс на победу. Один. Последний. Они находились на самой вершине горы Теншин, у истока реки Комиссори. Это отсюда бил волшебный поток, который давал столько добра и одновременно отвечал за все происходящее зло. Магия. Именно она начала все это. И она же закончит эту повесть. Кентаро смотрел на госпожу тишину одновременно чувствуя, как скрытый за поясом волшебный веер с вороном чуть ли не жжет его. Словно этот веер был разумным существом, которому не терпится вступить в игру. Дух заметил в лице женщины легкую дрожь. Гримасу, которая всегда предвещала одно и то же. Она атаковала. Прыгнула вправо, потом отскочила, нанося удар все же слева. кентару стоял на месте, даже не сменил положение ног, не проявляя никакой реакции на атаку, стоял неподвижно до последнего мига. Когда противник был в шаге от него, в левой ладони духа материализовался веер. Ножи кунай попали в пустоту. Тело Кентаро размылось и появилось вновь, прямо за старухой. Она была к этому готова, знала эту магию и узнала артефакт, ведь она сама подарила его своим ведьмам. Обернулась, ожидая контратаки, но дух не атаковал. не мечом. Захрустела выстреленная кёкетсусёга. Зазубренное раскладное лезвие попало женщине в живот, импульс отбросил ее хрупкое тело далеко, на самый край крыши. Но она не упала. Зацепилась ногами за самый край черепицы, уперлась, выпуская ножи куна и хватаясь за трос, прикрепленный к торчащему в теле крюку. Знала, что должна упасть, и хотела хотя бы утащить Кентару за собой. Мужчина уперся обеими ногами, чувствуя, как барабан блокируется, как эластичный шнур натягивается до границ своих возможностей. Он все же поехал, вспахивая ногами черепицу. Вбил алый клинок в поверхность крыши, схватился за него крепко, тормозя сумасшедший разгон. Он застонал, когда его тело растянулось. Левая рука была все еще вытянута вперед с натянутым тросом. Правая держалась за меч, который только и удерживал его на месте. Старая женщина упиралась ногами над самым краем, вися над пропастью внизу. Лезвие Кокетсу-Сёге распахало внутренности в ее теле, сжимало в стальных когтях госпожу тишину. Темное пятно крови росло на грязно-серых одеждах. Женщина держала шнур железной хваткой левой ладони. В правой блеснул кунай. Пальцы схватили нож, как для броска, госпожа Тишина шевельнула губами, словно желая что-то еще сказать ему. Грустно улыбнулась, правая рука дрогнула, взмах. дух выдернул алый клинок из крыши и ударил по шнуру кёкэцу-сёге. Катана без труда прошла через сложную оплетку троса. Шнур лопнул, кентар рухнул назад, ударился спиной о черепицу. Госпожа Тишина взвыла. Нож блеснул в воздухе, брошенный неуклюже и неудачно. Щуплое тело старушки с воплем полетело вниз, унося с собой крюк и остаток троса. Летело долго, потом скрылось в пелене облаков. Тогда угас и крик. Кентаро не знал точно, сколько он лежал на поверхности покатой крыши храма. Лежало, глубоко дышало, в его разум мало-помалу проникала невообразимая мысль. Он выжил. Он не радовался победе над госпожой тишиной, наставницей, что учила даже самого седого пса. Смерть такой воительницы никогда не должна радовать. Он просто выжил. Это было главное. Наконец, спустя бесконечно долгое время, он встал. Расстегнул зацеп, удерживающий несчастное кёкэцу-сёге на левой руке. Отбросил бесполезный механизм подарок от бывшего хозяина. Подарок, что был с ним так долго, и в итоге оказался оружием страшнее меча. «Спасибо, Хэби», — шепнул он. Подхватил алый клинок и махнул им в жесте «Чебуруи». Вот только на лезвие не было ни капли крови. И хотя раньше оружие горело красным, жаждало напиться крови врага, сейчас выглядело просто как красивый, но обыкновенный меч с серебристым чистым клинком. «Чебуруи». Жест, венчающий победу в бою. Стряхивание крови имело целью не только очистку лезвия, но и символизировало окончание боя. Удаляя с катаны кровь врагов, воин очищал также свою душу и свой разум, мирился с тем, что было, и готовился к тому, что будет. Но сейчас на клинке не было ни одной алой капли. А значит, воспоминание об этом бое будет сопровождать его всегда. «Хорошо», — подумал он. «Я и не хочу забывать. Это не хочу». Вставил меч в ножны с легким шипением, потом спрыгнул с крыши и внезапно обратил внимание на то, что деревья, окружающие озерцо, сбросили уже все свои листья. Голые, изломанные в ветви, обвиняющие указывали во все стороны, а воду заполнял плавающий ковер в цветах осенних листьев. Господин Канеко спокойно пребывал на помосте, на который его уложили. Могучая магия, источник которой находится здесь. Монастырь мудреца, полный монахов, что предают учение своего наставника. Многолетние, а может и многовековые поиски ключа к вечной жизни, а в итоге находка лишь вечной смерти. Что теперь будут делать мангуты? Сожгут ли горный храм? А может быть, недобитые монахи присоединятся к захватчикам? Для Кентаро сейчас это не имело значения. Его господин желал в последний раз увидеть сына. Он поднял худенькое мертвое тельце господина Канеку и двинулся к храму. Обвитый змеей золотой мудрец спокойно смотрел на духа. Даже если божество и желало что-то передать воину, то сейчас оно этого не сделало. Кентаро встал на колени у алтаря, крепко обнял мертвого ребенка, потянулся за молитвенным колокольчиком Вспоминая дом спокойствия, место, откуда он отправился и в которое должен был вернуться, закрыл глаза. Колокольчик негромко зазвенел. Мудрец смотрел на пустое помещение.